Но, прошагав пешком считанные минуты, Страйк оказался очень далеко от этого делового мира. Кеннингтаун, загрудившийся вдоль районов портовой застройки, где в дизайнерском комфорте проживали финансисты, дышал нищетой и лишениями. В этом предместе Страйк бывал не раз. Здесь когда-то жил тот самый его знакомец, который дал ему наводку насчет Бретта Ферни. Удаляясь от Кеннери Уорф по Баркинг Роуд, Страйк нахмурился при виде вывески «Общественный цент», но быстро сообразил, что кто-то замазал букву «Р». Пап Ordnance Армс, невысокий, просторный сарай, выкрашенный светлой краской, приткнулся к зданию английской судно-кредитной компании. Суровый утилитарный интерьер дополняла коллекции часов в деревянных корпусах на стене терракотового цвета, А кусок коврового покрытия с немыслимым рисунком был единственной уступкой легкомысленному украшательству. Два бильярдных стола и длинная, ничем не загораживаемая стойка оставляли много свободного места для толпы страждущих. Правда, сейчас, в 11 утра, здесь было пусто, если не считать сухонького старичка в углу и жизнерадостной официантки, которая называла своего единственного посетителя Джоуи, Она и показала страйку, где находится пивной дворик. ***Это имя носил мрачный бетонный закут, где возле мусорных бачков стоял одинокий деревянный стол, за которым на белом пластмассовом стуле сидела, скрестив толстые ноги, женщина, державшая сигарету под прямым углом к щеке. ***Поверху высокой стены была натянута колючая проволока, за которую зацепился полиэтиленовый пакет, шуршавший от малейшего ветерка. За стеной возвышался желтый многоквартирный дом с захламленными балконами. «Миссис Хиксон, «Зови меня Марлин, дружочек». Окинув его опытным взглядом, женщина кисло улыбнулась. Она пришла в розовой майке из лайкры, мягкой серой курточке с капюшоном и в легинсах, которые на ладони доходили до голых, бело-серых щиколоток на ногах у него были заскорузлые шлепанцы а на пальцах рук множество золотых колец желтые волосы каштаново седые у корней стягивала грязная резинка что вам заказать если уж ты так настаиваешь то пинту карлинга наклон туловища в сторону страйка манера отбрасывать с припухших глаз соломенной патлы и даже держать сигарету Все эти ужимки отдавали анекдотичным кокетствам. Видимо, другое поведение в присутствии лиц мужского пола было ей неведомо. У Страйка она вызывала и жалость, и брезгливость. «Потрясение?» — переспросила Марлин Хиксон, когда Страйк, взяв им по пинте пива, вернулся к ней за стол. «И не говори. Я ж с ней уже однажды распрощалась, когда она малым детем была». Но я я-то думала, что ей так лучше будет. У меня ни на что сил не было. Чего я ей могла дать? А так, видишь, она поимела все, чего мне не досталось. сама от я в бедности росла. Ох, какой бедности. Ничего в этой жизни не видела. Ничего». Отвернувшись от страйка, она сделала глубокую затяжку. Губы Марлин Хиксон, сжимавшие сигарету Ротманс, мелко морщились и смахивали на кошачий зад. «А еще Дэс, это сожитель мой. Не больно ты ее жаловал? Сам понимаешь, девчушка цветная, сразу видать, что не от него. Родилась беленькой, а потом, как водится, потемнел. Но я только потому ее в приют и отдала, что хотел для нее лучшей жизни» а меня думала она забудет мала ведь еще однако ж кровь я ей дала хорошую вот и думала подрастет да и разыщет меня и мечта моя сбылась добавила марлин хиксон с фальшивым пафосом разыскала дочурк меня приехала я тебе больше скажу продолжила она не переводя дыхание вот ведь странность какая один мой дружок рассказал знаешь на кого то похоже так прямо спросил Я ему, ⁇ Что ты лепишь? На кого я похоже?" А он такой ⁇ Ну в один в один! ⁇ Глаза, разлет бровей, чуешь! ⁇ Она с надеждой посмотрела на страйка, но тот не смог выдавить ответ. Ему трудно было представить, что в этом серо-лиловом безобразии кто-то разглядел черты нефертити. Видел бы ты мои фотки в молодости? ⁇ с легкой обидой проговорила она. Вот ведь, как оно обернулось. Я хотела для дочки лучшей жизни, а ее взяли да отдали этим выродкам. Я, конечно, извиняюсь. Знать бы наперед, ни за что бы ее не отдала, так ей прямо и сказала. Она в слезы. Да, ни за что бы ее от себя не отпустила, сама подняла бы как-нибудь. Да, с приемным отцом саралик звали. Она хорошо ладила, Вроде добрый был. А мать прям бешеная стерва какая-то. Да, таблетки. Таблетки глотала. Богатенькие сучки завсегда на таблетках сидят. От нервов видишь ли. Хорошо еще Лула могла со мной поделиться. Родная душа как-никак. Зов крови. Этого не отнимешь. Она думать боялась, что эта стерва с ней сотворит, если дознается, что Лула маму свою родную ищет. Мест себе не находила. Мало ли что эта стерва могла учудить, как газетчики насчет меня пронюхали. А куда от них денешься, если ты знаменитость, как доченька моя. Врут-то, врут-то как, про меня сток понаписали, думаю, в суд на них подать.